Григорий Адамов. Тайна двух океанов. Часть 1. Необычный корабль. Глава 1. Прерванный разговор. До рассвета оставалось уже немного. Из комнаты на 14-м этаже сквозь щельку между плотными квартирами во влажную темноту двора пробивалась слабая, едва заметная полоска света. Маленькая настольная лампа под низким чёрным абажуром росала яркий конус света на небольшой участок географической карты, расположенной на столе. Всё вокруг терялось в густом сумраке. Два человека склонились над картой. Их лица были неразличимы, в полумраке мерцали лишь глаза. Одни узкие, косопоставленные, тусклые, равнодушные. Другие большие, горящие, глубоко запавшие в черноту глазниц. Смутными контурами проступали фигуры этих людей. Сидевший у столанни большого роста, коренастый и сильный, с выправкой военного, поднял голову и, не снимая пальца с точки в центре Атлантического океана, спросил: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 Он положил в ярко освещенный круг на карте широкую руку с длинными сильными пальцами и остро отчиненным карандашом обвел небольшое пространство к востоку от Багамских островов. «Ну, этого, конечно, мало. Как только тучные координаты станут вам известны, сообщите их, леди Магбет. Она укажет вам, когда следует пустить пояса. Ваши позывные Инна-2». Позывной Леди Макбет. Эцет. Слушаю, Матвей Петрович. Я известна, что гидроплан должен будет взять меня. Конечно. Кроку почудилось на лице Матвея Петровича тень любезной улыбки. Мы не допустим, чтобы Анна Николаевна выплакала прилесные глазки по своему мужу Ниху. Крок сдержанно поклонился, помолчал, потом нерешительно проговорил: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 Выставите теперь новые условия. Мы об этом не говорили. Ну, Крок, разве это так уж важно? Главный штаб внёс это незначительное изменение, предусматривая различные случайности, которые могут помешать нам использовать ваше первое сообщение. Стоит ли из-за этого спорить? Единственным неприятным последствием для вас может явится лишь отсрочка на несколько дней перехода на наше судно. Нет, нет, Матвей Петрович, давно он возразил Крок. Выходит, что я должен систематически информировать вас. Это не то. Это слишком. Какая разница, дорогой Крок? Пренебрежительно усмехнулся Матвей Петрович.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 Сырок. Стоит ли ссориться с друзьями из-за такого пустяка? Крок Паривист встал со стула, быстро прошёлся два раза по комнате и, резко остановившись у стола, запинаясь, произнёс: Хорошо. А я не уверен. Я слышал, что срок назначен на 23 августа.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 Помолчал, он продолжил уже спокойнее. «Теперь все ясно, любезный Крок. Конечно, до 23 августа мы успеем снять у вас судно. Леди Макбет или другой наш корабль даст вам своевременно знать об этом». И словно забыл о присутствии Крока, устремив глаза в пространство, он медленно и задумчиво повторил. «Двадцать третий август». «Что это? Случайность? Или им стало известно?» Наконец Матвей Петрович встряхнулся, взял карандаш и поигровым переменил разговор. «Что вы думаете, Крок, делать, когда приедете к нам? Ведь вы будете богатым человеком!» И сдержанно улыбнувшись, добавил «обладателем прекрасной жены». и не менее почтенного тестя. — Не знаю еще, Матвей Петрович, — глухо и неохотно ответил Крок. — Может быть, уеду в Америку. Меня неоднократно приглашали туда на работу. — О, Крок, — обиженно сказал Матвей Петрович. «Если вы намерены продолжать работать, неужели вы думаете, что вас, талантливого инженера, специалиста по реактивным двигателям, недостаточно оценят в моей стране? Я надеюсь, когда вы поживете у нас, вы перемените свое мнение и свои намерения». «Ну-с, а теперь вернемся к делу», — Матвей Петрович наклонился над картой и продолжал. «В следующем, самом удобном пункте, Гибралтария вас будет поджидать!» Внезапно, не закончив фразы, он поднял голову и прислушался. Встревоженный крок повернул лицо к дверям и замер на месте. В наступившей мертвой тишине донеслись отдаленные, чуть слышные шорох и движения. Матвей Петрович мягко неслышно, как кошка вскочил со стула. Внимание, прошептал он. Все документы и бумаги о походе на стол. Он выхватил из бокового кармана несколько тонких бумажек с рядами цифр, чертежами, рисунками и швырнул всё это на стол. Потом, бросившейся в один из углов комнаты быстро, но ну, тихо выдвинули из высокой шифонерки ящик, сгреб в горсть всё его содержимое и тоже бросил на стол. Крок в это время дрожащими руками шарил в своих карманах, доставая оттуда бумажки. Его движения совсем не были похожи на быстрые, четкие, уверенные движения Матвея Петровича. Крок беспорядочно хлопал себя по карманам, хватал со стола то одну, то другую бумагу, пробегал ее глазами, совал обратно в карман и через мгновение вновь выхватывал оттуда, чтобы опять положить на стол. — Вы уверены, что это? — Что это к нам? — спросил он глухим, прерывающимся шепотом. Да. Коротко бросив у Матвея Петровича, нагнувшись, вытащил из-под кровати большое эмалированное таз. В передней послышался короткий звонок. Крок пошатнулся и опёрся рукой о стол. Даже сквозь полумрак комнаты можно было различить, как побледнело его лицо. "Бросайте все эти бумаги в таз", приказал Матвей Петрович. Крок почувствовал, что его руки сразу сделали вялыми и непослушными. Он захватил бумаги со стола и побежал с ними к тазу. Несколько бумажек, трепеща и колыхаясь, упали на пол. Вы с ума сошли, прошептал Матвей Петрович, подбирая бумажки. Вы нас погубите. Раздался второй, длительный и резкий звонок. Подожгите бумаги и скорее надевайте плащ. Матвей Петрович, обнаруживая неожиданную силу, начал придвигать к дверям тяжёлый книжный шкаф. Из передней послышался гулкий удар, другой и потом треск дерева. Спички ломались, вспыхивали и тухли в дрожащих руках Крока. "Проклятье!" вырвалось у Матвея Петровича. "Вы всегда будете таким трусом. Давайте спички, наденьте плащи в окно, живо!" Шкаф уже стоял у дверей, когда переднее наполнилось сдержанным шумом и топотом ног. Послышался повелительный голос. И вашу воткройте. Мы знаем, что вы здесь. В углу комнаты вспыхнуло яркое пламя, и на мгновение осветило сутуловатую фигуру Крокка, закутанную в чёрный широкий и длинный до пят плащ, и плотную коренастую фигуру Матвея Петровича. Модре Петровича днём прыжком ощутил всю усталость, потушил лампу и толкнул кроко к окну. Ваша жизнь теперь дороже моей, прошептал он, вкладывая ему в руку шнур с петлёй. С вашей жизнью связан успех всего дела, победа или поражение моей родины. Спасайтесь. Я их задержу здесь, сколько смогу, и последую за вами. Прыгайте и сейчас же дёрньте за петлю.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 Летенант повернулся к раненому, который лежал уже на широком кожаном диване. Ерофеев и Петров смывали кровь с его головы. Через минуту послышался лёгкий стон. Матвей Петрович открыл глаза, и первое, что он увидел, был молодой командир, склонившийся над ним и пристально осматривавшийся в его лицо. "Здравствуйте, капитан Маэда. Как вы себя чувствуете?"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 Они его приведут в чувство, а пока сделайте ему первую перевязку. Потом займитесь обыском в этой комнате. Ерофеев Петрову, Коваленко в остальных. Сергеева останется со мной. Все найденные бумаги сюда на стол. Делать всё максимально внимательно и быстро. Он повернулся к углу. Укрытый портьерой таз совершенно перестал дымить. Глаза лейтенантов внезапно остановились на шевелявшихся от ветра портьерах другого окна.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 «Земля!» — понюхав и секунду подумав, добавил. «Из окурка, приставшего к каблуку или подошве». «Ясно, товарищ лейтенант», — сказал Сергею, светя лампой. «Кто-то тут определенно стоял». «Да, но кто именно?» — задумчиво спросил лейтенант. Он опять стал осматривать подоконник через лупу. «Здесь стоял человек». Все с большим убеждением и пристально осматриваясь в подоконник, тихо говорил лейтенант. «Здесь стоял человек очень высокого роста, с очень большими ногами. Но кто же он? И куда девался? Неужели по веревке спустился с четырнадцатого этажа? Это немыслимо». Лейтенант опять раскрыл окно и через лупу начал рассматривать наружный карниз. Никаких следов царапин, повреждений на нём не было. Сергеев, спуститесь с Максимовым и осмотрите двор внизу под этим окном. Летенант вынул записную книжку, вырвал листок, завернул в него тонкую спрессованную лепёшку из земли и табака и положил пакетик в книжку. Покончив с этим, летенант принялся за таз. Сняв портьера, он увидел под ней груду Поло обгогленных бумаг, записок, книжечек, фотоснимков. Летенант осторожно вынимал все уцелевшие пепельные листочки и внимательно просматривая их, раскладывал на столе на географической карте. Кружок, очерченный карандашом восточнее Багамских островов в Саргасском море, привлёк его внимание. Задумавшись на минуту, он взял один из полуобгоревших листков. На нём видны были обрывки записи географических широт и долгот, градусов, минут и секунд. Летенант углубился в изучение листка. Внезапно он уронил его на стол, резко повернулся и вскочил. В следуем мгновении два тела, свившись в клубок, покатились на пол. Возле них коротко звякнув упал финский нож. Ещё через минуту капитан Маеда лежал со стянутыми за спиной руками. Летенант позвал Ерофеева. Вдвоём они перенесли капитана на диван. Возможно, что на этот раз японец действительно потерял сознание. Вернулись Сергеев и Максимов. Они принесли большой чёрный плащ, застёгнутый на многочисленные пуговицы. Множество тонких, упругих и длинных от воротника до низа прутьев образовывало как бы внутренний каркас огромного зонтика. В нижних концах этих прутьев были прикреплены крепкие шёлковые шнуры, которые сходились на внутреннем кольце, сделанном из широкого шёлкового пояса. Где вы это нашли? спросил лейтенант с недоумением, рассматривая странную находку. Как раз под этим окном, товарищ лейтенант, ответил Сергеев. Оно висело на дереве, запуталось в ветвях. Теперь всё понятно, сказал лейтенант. Это портативный парашют. С его помощью скрылся из этой комнаты второй. Может быть, самый опасный преступник. С улицы донесся громкий вой сирены. Пришла медкарета. Капитана Маэду в сопровождении Ерофеева и Коваленко отправили в тюремную больницу. Лейтенант и оставшиеся бойцы продолжали тщательный обыск.